Почту, тяжелую однажды в месяц, а легкую трижды в течение месяца, возят по подряду от Кяхты до калгана монголы, а далее китайцы, преимущественно мусульмане. Из примечательностей в окрестностях Урги можно указать на горный хряж ханула ула гора Бугдоула, который стоит на левом берегу реки Толы и протянулся с востока на запад верст на 30. На обоих своих склонах он покрыт густым лесом хвойных пород, как то лиственницы, сосны, ели и пихты, Лес этот последний к стороне Гоби. В нем водятся в изобилии звери косули, моралы, кабаны, волки, медведи и, как говорят, даже соболи. Охота и порубка деревьев здесь строго запрещены, ибо хан с давних пор почитается монголами священной. Ежегодно два раза приносятся здесь жертвы, а для охраны заповедного леса вокруг подошвы всей горы поставлены юрты сторожевых монголов. Путь наш по северной Гоби. В Урге мы получили паспорт из пекинского Дзун-Ли-Ямына и утром 8 ноября двинулись в путь. В караване состояло 40 завьюченных верблюдов, 14 под казаков, 3 запасных и 7 верховых лошадей. Багажа набралось более 300 пудов. Все вьючные верблюды были разделены на 6 эшелонов, сопровождаемых каждой двумя казаками. Остальные казаки ехали частью в середине каравана, вместе с вольно определяющимся Козловым, Частью в арьергарде, где постоянно следовал поручич Крабаровский. Сам я ехал немного впереди каравана с вожаком-монголом и урядником Телешовым. Старший урядник иренчинов назначенный мною вахмистром экспедиционного отряда, вел головной эшелон и соразмерял ход всего каравана. Наконец, позади завьюченных верблюдов, то есть в арьергарде нашей колонны, один из казаков на верховой лошади гнал кучку баранов для продовольствия. Таков был обычный порядок нашего движения по пустыням Центральной Азии. Сначала, конечно, многое не ладилось, в особенности относительно вьючения верблюдов, но скоро казаки привыкли к этой немудреной работе, и дело пошло как следует. Мы направлялись теперь поперек Гоби, тем самым путем через Алашань, где я проходил уже дважды, в 1873 году при возвращении с первого путешествия, и в 1880 году, возвращаясь из третьей своей экспедиции. Да и далее из Олашани вплоть до Тибета наш путь должен был лежать по местам, трижды нами пройденным при прежних путешествиях. Вот почему нынешний рассказ о пути через Гоби и далее в Цайдам в настоящей книге будет носить весьма сжатый характер, лишь вскользь будет упоминаться о том, о чем уже говорено было в описаниях моего первого и третьего путешествий. Так к настоящей главе относятся почти сполна главы 1 2 6 и 14 моей «Монголии и страны тангутов», и глава 18 моего третьего путешествия. В этой последней главе более обстоятельно изложено о Гобе, как равно и о нашем пути из Лошани на Ургу. Сделав первый переход в 21 версту, и передневав затем на берегу реки Толы, там, где находится сенокосы нашего консульства, и где в последний раз до самой Ганьсу мы встретили лесные кустарные заросли с их специальной фауной, мы двинулись далее по степному району Северной Гоби. Этот район широкой полосой, окаймляющий собой с севера и востока восточную часть центральной азиатской пустыни, появляется здесь благодаря сравнительно достаточному количеству летних дождей, которые приносятся с севера ветрами Сибири, а с востока – юго-восточным китайским мусоном. Смачиваемая этой водой песчано-глинистая почва пустыни прорастает прекрасно для корма скота травой, и дикая бесплодная гоби превращается в привольную для намада в степь. По нашему пути, прямо на юг от Урги, такая местность залегала в ширину верст на 300, приблизительно до почтовой Уля-Сутайской дороги. Впрочем, вполне хорошая степь тянется лишь верст на сотню от Урги. Затем травяной покров становится беднее, местами вовсе пропадает, и пустыня мало-помалу является во всей своей неприглядной наготе. С выступлением нашим из Урги начались сильные морозы, доходившие до замерзания ртути. Снег же лишь тонким... Одна третья, одна четвертая фута слоем покрывал землю, да и то местами не сплошь. Верст через 150 пятьдесят от Ургиз, снеговой покров начал чаще прерываться, и еще через полсотни верст исчез окончательно. Вместе с тем стало гораздо теплее, ибо днем почва все-таки нагревалась солнцем при постоянно почти ясной погоде. Замечательно, что среди холхазских монголов, так же, как и в разных местах южных окраин нашего государства, Туркестан, Кавказ, Крым, Существует поверье, что сильные холода русские с собой принесли. Короткие зимние дни вынуждали нас идти от восхода до заката солнца. Дневок сначала мы вовсе не делали. Да и в дальнейшем движения через Гоби дневали изредка, ибо преследование по пройденному уже дважды пути, притом зимой, научной работы по части географических и естественно-исторических изысканий было мало. Из крупных зверей нам попадались лишь антилопы дзерены, по которым мы много раз пускали свои неудачные выстрелы, Звери были напуганы монголами, да притом на просторе степи даже дальнобойная берданка иногда не доносит пулю до цели. Зимующих птиц почти не было видно, кроме единичных сарычей, да и изредка встречавшихся лапланских пуночек. Местность от невысоких гор, сопровождающих левый берег реки Толы, всюду имела одинаковый характер и представляла собой хаос холмов и мелких горок, насыпанных без всякого определенного порядка. Поближе к почтовой улесотайской дороге начали попадаться солончаки, и на них характерные растения пустыни Бударгана, Хормык и Риамюрия. Эти растения впервые встретились в восьми верстах южнее Кумерни-Табете, следовательно, под 46,5 градусом северной широты. Сразу все вместе невзрачными стелющими кустиками. Рек или речек не было вовсе, но довольно часто встречались колодцы и небольшие ключи. Один из них, именно Тугулымбулэ, считается целебным, и летом возле него живут больные монголы. На моей карте, приложенной к Монголии и стране тангутов, этот ключ ошибочно назван Тугрумбулэ. Навстречу нам иногда попадались богомольцы, направлявшиеся в Ургу, и монголы, гнавшие туда же продавать свой скот. Кроме того, мы встретили два довольно больших, всего 120 верблюдов, каравана алашанцев, которые везли из города Пинкся рис и проса для продажи в той же урге. Подножного корма в степной полосе, где мы шли, всюду еще было достаточно, в особенности на безводных местах. К весне трава эта будет съедена дочистом, многочисленными стадами скота. Разбросанные в одиночку или по две-три вместе юрты монголов всюду встречались нам по пути. Принадлежали эти монголы сначала Шабинскому ведомству, а затем... Аймаку Ташатухана, владения которого простираются от пределов нашего Забайкалья через зургу и центральную часть Гоби до земли уротов. Характеристика монголов. Не стану описывать жилище монгола, его одежды, пищи, занятия, общественного строя и тому подобное, о чем вкратце говорено уже во второй главе моей Монголии и страны тангутов, и гораздо подробнее можно найти у других путешественников. Попытаюсь набросать здесь лишь характерные черты этого кочевника, по своим личным наблюдениям и впечатлениям. Подобно тому, как у других намадов, такого монголов, вследствие нивелирующих условий кочевой жизни, общая характеристика внешних и внутренних качеств целого народа почти одинакова для различных его племен и сословий. Монгольский народ отличается от соседних кочевников тем, что достиг сравнительно более высокой стадии развития, имеет собственные письмена, печатные законы, изучает тибетскую грамоту, всецело предан вопросам религии. В то же время национальная жизнь у монголов почти забыта, и родовой быт уже исчез. Обитая в стране, имеющей, хотя и незавидный, но тем не менее здоровый климат, не зная извращенного склада и треволнений нашей жизни, с измольства, приученной ко всем трудностям родной пустыни, полной грудью, вдыхающей ее чистый воздух, монгол пользуется довольно крепким физическим складом, хорошим здоровьем и нередко достигает глубокой старости. Северный. Правда, приращение населения в Монголии идет туго, вследствие стесненных экономических условий, безбрачий лам, иногда эпидемических болезней, осп, тиф и тому подобное. Но зато среди нарождающихся младенцев, при суровых условиях быта и обстановки, несомненно, происходит строгий естественный подбор сильнейших и не выживает, как в наших городах, всякое колечь на горе себе и другим. Только ламы при кумирнях, в особенности те, которые более строгого посвящения выглядят, как и наши кабинетные сидни, болезненными, тщедушными. Истый же сын пустыни, коренной монгол всегда здоров, обеспечен и счастлив, горцуя на своем коне по безграничным равнинам. Внешний облик монгола достаточно известен из различных описаний. Скажу только, что северные монголы, то есть халхазцы и наши буряты всего лучше сохранили коренной тип своей расы. Те же монголы, которые живут вблизи, собственно, Китая, много окитаились как по наружному виду, так еще более относительно своих нравственных качеств. Войлочная юрта составляет подвижное жилище монгола, домашний скот обусловливает все его существование. Земледелие монголы не знают вовсе. В ремеслах же ограничиваются лишь выделкой немногих предметов домашнего обихода. Кирпичный чай, завариваемый с солью и молоком, с маслом или с салом и мукой, Равно как молоко в разных видах, не исключая и опьяняющего кумыса, наконец мясо баранов, иногда рогатого скота и лошадей, или еще реже верблюдов, составляют обыденную пищу того же намада.